Часть 8. Долго рассматривала девочка найденный так неожиданно ключ. Она поворачивала его во все стороны и разглядывала каждое пятнышко ржавчины. Мэри не привыкла обращаться за советом к старшим или спрашивать на что-нибудь их разрешение. Все, что приходило ей в голову, она немедленно приводила в исполнение. Отыскав таким чудесным способом ключ, и, решив, что это ключ от запертого сада, она уже не сомневалась, что найдет калитку, откроет ее и посмотрит, что происходит в таинственном саду с розовыми кустами. Мэри хотелось видеть сад главным образом потому, что он так давно был заперт. Конечно, он поэтому должен отличаться от других садов, и в нем должно было произойти что-нибудь особенное — в течение 10 лет. Кроме того, она может потихоньку ходить туда каждый день и запирать за собой калитку. В пустом саду никто не помешает ей играть в любую игру. Там она будет совсем одна. Никто и никогда не узнает ее место пребывания. Все будут думать, что калитка все еще заперта, а ключ находится в земле. Таким образом... У девочки будет своя тайна. Эта мысль очень нравилась Мэри. Одинокая жизнь в огромном пустом доме, в сотне таинственно запертых комнат, будила воображение девочки и заставляла работать ее дремавший до сих пор мозг. Без сомнения, этому способствовал также свежий чистый степной воздух. В Индии Мэри постоянно изнывала от жары и чувствовала себя слишком слабой и усталой, чтобы заинтересоваться чем-либо. Но в Англии в ней пробудился интерес к окружающему, и ей хотелось заняться чем-нибудь новым. Сама не зная почему, она уже давно не испытывала беспричинной злости и дурного расположения духа. Положив ключ в карман, Мэри продолжила прогулку. Казалось, сюда никто никогда не приходил, кроме неё. Девочка, не опасаясь кого-нибудь здесь встретить, медленно прохаживалась вдоль стены и внимательно рассматривала покрывающий её плющ. Этот плющ вечно сбивал Мэри с толку. Как тщательно его не разглядывала девочка, она ничего не видела, кроме густых, блестящих, тёмно-зелёных листьев. Калитку в таинственный сад она нигде не могла отыскать. Мэри была очень разочарована. Она почувствовала даже, что при взгляде на верхушки деревьев, виднеющихся за стеной, в ее сердце начинает понемногу закипать прежняя злость. «Как глупо!» — говорила сама себе девочка. «Находиться так близко к саду и не быть в состоянии войти в него!» Наконец, раздосадованная она спрятала ключ в карман и отправилась домой. Мэри твердо решила никому не показывать ключа и постоянно носить его при себе, чтобы быть наготове в случае, если отыщет скрытую калитку. Мисс Мэдлок разрешила Марте переночевать дома, и Мэри не ожидала увидеть ее утром, но та явилась, как и всегда, к ней в комнату с еще более румяными щеками и в самом лучшем расположении духа. Я встала в четыре часа, — рассказывала она. О, в степи так красиво, когда просыпаются птицы и кролики, и всходит солнце. Я не шла все пять миль пешком. Меня подвезли на телеге. Ах, что это было за удовольствие! Марта сияла, вспоминая о проведенном дома дне. Мать была рада видеть ее. Они вместе все перестирали и настряпали всего вдоволь. Каждому из детей она даже испекла по сладкому пирожку. Задала же я им пир, когда они вернулись из степи. В домике так пахло вкусным, свежим, горячим печеньем, и горел такой яркий огонь, что они кричали от радости. Дикон же сказал, что в нашем домике мог бы жить король. Так он хорош. Вечером все сидели у огня, и я, штопая чулки, рассказывала им о маленькой девочке, приехавшей из Индии которые всю жизнь так усердно прислуживали чернокожие, что она не умеет даже надевать чулки. «О, им было интересно слушать о вас!» — заметила девушка. «Им захотелось все знать. И о чернокожих, и о пароходе, на котором вы приехали, и обо всем. Я, конечно, не могла им много рассказать». Мэри немного подумала. «Я мало говорила вам о себе, но когда вы пойдете в следующий раз домой...» сказала она наконец. «Вам будет, что рассказать там. Думаю, им интересно будет услышать о езде на слонах и верблюдах и об офицерах, отправляющихся на охоту за тиграми». «Честное слово!» скричала восхищенная Марта. «Это их совсем с ума сведет! Их так поразил зверинец с дикими животными в Йорке, о котором нам недавно рассказывали!» «Индия совсем не похожа на Йоркшир». Медленно проговорила Мэри. «Мне это раньше как-то не приходило в голову. Вы говорите, что Дикону и вашей матери было интересно слушать обо мне?» «Да! У Дикона чуть глаза не выскочили. Такими они стали круглыми!» Ответила Марта. «Но мама ужасно рассердилась, узнав, что ты здесь целые дни проводишь одна. Она даже спросила, неужели мистер Крэйвен не нанял...» Тут же же для нее гувернантки или няни. Я объяснила, что он обещал это сделать когда-нибудь после. Но мать уверяет, что мистер Крэвин, если ему не напомнить, способен вообще напрочь забыть о твоем существовании. «Я не хочу гувернантки», — резко заметила девочка. Мать уверяет, однако, что вам пора уже учиться. Да и вообще нужно быть кому-нибудь около всякого ребенка. «Подумай только, Марта», — говорит она. Как бы ты себя чувствовала в таком большом доме совсем одна, без матери? Хоть ты весели бедную Мэри, как умеешь. Само собой, разумеется, я обещала. Мэри долго и пристально смотрела на нее. «Вы и так развлекали меня», — сказала она. «Я люблю слушать вашу болтовню». Марта вдруг лукаво посмотрела на девочку, потом вышла из комнаты и и вернулась, держа что-то под передником. «Не думай, пожалуйста!» — с веселым смехом сказала она, подмигивая, «что я пришла с пустыми руками! Я принесла тебе подарок!» «Подарок?», подарок! — воскликнула Мэри. Она была так поражена, как могли из домика, в котором жили 14 полуголодных людей, ухитряться посылать еще и подарки. Степью проезжал один человек, торгующий различным мелким товаром, — объяснила Марта. Он остановил свою тележку у наших дверей. У него были горшки, сковородки и всякая всячина, но у матери не было денег, и она ничего не купила для хозяйства. Торговец уже собирался уезжать, как вдруг. Сестренка Лиза увидела у него в тележке скакалки. «Мама! — закричала она, — у него есть скакалки с красными и синими ручками!» Торговец показал скакалки и сказал, что он продал бы их по два пенса за штуку. Мать посмотрела на меня и сказала, «Вот что, Марта, ты принесла мне свое жалование, и у меня для каждой копейки найдется место. Но я все-таки истрачу сейчас два пенса и куплю этому ребенку скакалку. Вот она!» Девушка вынула из-под передника скакалку и с гордостью показала ее Мэри. Это была крепкая тонкая веревка, с ручками на концах. Мэри Ленокс никогда не видела еще скакалки. Она с любопытством смотрела на игрушку. «Для чего это?» — спросила девочка. «Для чего?» — повторила Марта. «Ты хочешь сказать, что в Индии нет скакалок? Хотя есть слоны, тигры и верблюды. Если это так, то неудивительно, что там живут чернокожие. Вот это для чего! Смотри на меня!» Она отбежала на середину комнаты и, взяв скакалку за ручки, стала прыгать через нее. Мэри, повернувшись на своем стуле, смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Поведение Марты было так необычно, что, казалось, даже лица на старинных портретах, висящих на стенах, с удивлением глядели на прыжки этой краснощекой крестьянской девушки. Интересы и любопытства, отразившиеся на лице Мэри, так радовали Марту, что она продолжала скакать, громко считая прыжки, пока не насчитала до ста. «А раньше я могла прыгать дольше», — заметила она, наконец остановившись. «Я прыгала 500 раз, когда мне было 12 лет. Но тогда я не была такой толстой, как теперь». Мэри поднялась со своего стула. «Это очень мило», — сказала она. «Ваша мать — добрая женщина. Как вы думаете, я смогу так скакать?» «Попробуйте!» Марта подала ей скакалку. «Сначала вы, конечно, не сможете проскакать сто раз, но если будете упражняться, то сумеете». Вот что сказала мать. «Ничто не принесет ей столько пользы, как скакалка. Это самая разумная игрушка для ребенка». Пусть она скачет на свежем воздухе. Это удлинит и укрепит ее руки и ноги. Стало ясно, что в руках и ногах Мэри слишком мало силы. Скакать первый раз было нелегко. Она не особенно ловко взялась за это дело, но она ей так понравилось, что девочка не хотела остановиться. «Оденься и беги скакать на воздухе», — сказала Марта. «Мать велела напоминать тебе, чтобы ты как можно больше была на воздухе, даже и в дождь. Нужно только тепло закутаться». Мэри надела пальто и шляпу и перебросила через руку скакалку. Она уже открыла дверь, чтобы выйти на воздух, но, вспомнив о чем-то, медленно вернулась. «Марта», — заговорила девочка, — «ведь это было ваше жалование». «Ведь это были, в сущности, ваши два пенса. Благодарю вас!» Она произнесла это холодно, потому что не привыкла благодарить прислугу за то, что делалось для неё. «Благодарю вас!» — повторила Мэри и протянула руку, не зная, что ей ещё нужно сделать. Марта неловко пожала протянутую руку, как будто и она не привыкла ни к чему подобному. Затем она рассмеялась. Скакалка показалась Мэри необыкновенной игрушкой. Девочка считала и скакала, скакала и считала, пока ее щеки не разгорелись. Новое занятие заинтересовало ее больше, чем что-либо на свете. Солнце ярко светило, и легкий ветерок приносил с собою запах свежескопанной земли. Мэри проскакала вокруг сада, где был фонтан, сначала по одной аллее, затем по другой. Наконец она учутилась в огороде, где Бен Уизерстаф копал и разговаривал со своим реполовом, прыгавшим вокруг него. Девочка поскакала по дорожкам к нему. Старик поднял голову и посмотрел на нее с любопытством. Мэри не знала, захочет ли он обратить на нее внимание, но ей «Очень хотелось, чтобы он увидел ее искусство». «Ну...» — воскликнул старый садовник. «Честное слово. Может быть, в конце концов, ты тоже ребенок, и в твоих жилах течет не кислое молоко, а кровь. Ты уже наскакал себе румянец на щеки. Это такая же правда, как то, что мое имя Бен Уизерстав. Не поверил бы я, что ты можешь это сделать». «Я никогда не скакала раньше», — заявила Мэри. «Я теперь учусь и могу проскакать только до двадцати раз». «Продолжай», — ободрил ее Бен. «Ты довольно хорошо справляешься с этим делом. Погляди только, как он следит за тобой». Старик кивнул головой по направлению риполова «Вчера он полетел за тобой. То же самое будет и сегодня». Ему непременно надо разузнать, что такое скакалка. Он ее еще никогда не видел. о покачал он головой, обращаясь к птичке. «О-о-о! Твое любопытство когда-нибудь погубит тебя!» Мэри проскакала вокруг всех садов, останавливаясь на несколько минут для отдыха. Наконец она отправилась на свою любимую аллею и решила проскакать ее в длину. Это было хорошим упражнением — скакание через верёвочку. Она начала не торопясь. Однако, не достигнув даже половины аллеи, Мэри так запыхалась, что была вынуждена остановиться. Её это не огорчило. Она могла уже не останавливаясь проскакать целых тридцать раз. С лёгким смехом удовольствия она остановилась и вдруг увидела Репалова, раскачивающегося на длинные ветке плюща. Он поприветствовал ее щебетание. Поскакав к нему, Мэри почувствовала, как что-то тяжелое ударило ее по ноге. Она вспомнила про ключ, лежащий в кармане. Мэри рассмеялась и сказала Риполову. «Вчера ты мне показал ключ, а сегодня должен указать дверь. Только не думаю, что ты знаешь, где она». Риполов перелетел с качающейся ветки плюща на стену и издал громкую прекрасную трель. Казалось, он хвастался своим искусством. Волшебство играло большую роль в сказках, которые рассказывала ей когда-то няня. И поэтому девочка впоследствии не раз утверждала, что случилось после того, как Риполов сел на стену, было чародейством. В это мгновение по аллее промчался порыв ветра. Он был настолько силен, что наклонил даже верхушки деревьев. Не мудрено, что при этом он поднял и отбросил в сторону плющ, свисавший со стены вниз до самой земли. Мэри подошла в это время вплотную к стене, где сидел Риполов. Когда порыв ветра отбросил в сторону несколько длинных побегов плюща, Девочка вдруг подпрыгнула и схватилась за них рукой, удерживая их в новом положении. Она заметила под плющом круглую дверную ручку, скрытую свешивающимися листьями. Это была ручка калитки. Мэри стала обеими руками раздвигать густые сплетавшиеся ветви в стороны. Как негусто разросся плющ, как неупруги были его ветки, тем не менее он не представлял собой непреодолимого препятствия. Сердце Мэри сильно колотилось в груди, и ее руки дрожали от восторга и возбуждения. Риполов продолжал петь и щебетать, Склонив головку на бок, точно и он был так же рад, как и она. Под ручкой в калитке был замок. Мэри сунула руку в карман, вытащила ключ и увидела, что он точно приходится к замочной скважине. Ставив ключ, она повернула его. Правда, для этого потребовались обе руки. Но ключ все-таки повернулся. Глубоко вздохнув и затаив дыхание, девочка обернулась, боясь быть застегнутой врасплох. На большой аллее никого, однако, не было. Сюда, казалось, никто никогда не приходил. Снова глубоко вздохнув, Мэри отодвинула качающийся занавес плюща и толкнула калитку, которая медленно отворилась. Проскользнув в калитку, И заперев ее за собой, девочка, пытаясь унять волнение, прислонилась спиной к стене. Она смотрела вокруг себя, еле переводя дыхание от удивления и восторга. Сердце ее так и колотилось в груди. Мэри стояла в таинственном саду.